Сыскная полиция сидела на голове оберполицмейстера, то есть занимала третий этаж городского дома, что было удобно Власовскому и доставляло лишние хлопоты Эффенбаху. Поднявшись к себе в некотором расстройстве чувств, он отобрал у Лилюхина московский листок и закрылся в кабинете, потребовав не беспокоить с полчаса. Усевшись в кресло, Михаил Аркадьевич достал заветную бутылку коньяка и немного привел в порядок расшатанные нервы. Разыскать молодцов, давших пакостное объявление, нетрудно, за этим дело не станет. Хуже, что сыск превратили в мусорную свалку, с любым пустяком суются. Это во французских романах сыщики ловят гениальных преступников. Московский сыск в основном занимался тем, что писал справки, отношения, запросы, проводил розыски беглых, выдворял беспаспортных и тех, кому запрещалось пребывание в Москве. Чаще всего приходилось раскрывать кражи. Убийства случались крайне редко. Боровской мир Москвы обитал кучно на Сухаревке и Хитровке, куда полиция без нужды не совалась, а сыски иской подавно. Там в подвалах и ночлежках текла своя жизнь. Кто погибал от ножа или удара молотком, или просто зашибся по пьяни, там и оставался. Закопают мертвое тело и, как не бывало, человека. В полицейский участок не сообщат. У лихих людей свой закон, свои понятия. Сыску оставалась всякая суетливая мелочь. Кроме нескончаемых мелких хлопот по службе, на шее Михаила Аркадьевича сидела большая беда – племянник. Награжденный родителями библейским именем Мафусаил, он обладал редким даром совершать ошибки там, где никто не ошибется. Причем ошибки чудовищные. Например, умудрился получить отказ от трех невес подряд. В результате чего терпение его матери, сестры жены Эффенбаха, лопнуло, и она рыдала на плече Михаила Аркадьевича. На другом плече рыдала его жена. Что ему оставалось? Со всей строгостью начальника сыска Эффенбах поставил племяннику условие «любой ценой жениться в этот сезон». Понимая безнадежность своего положения, Мафусаил обещал вызвать на помощь из Петербурга товарища, солидного чиновника. Эффенбах возлагал на него большие надежды, хотя и не был знаком лично. Он строго приказал племяннику прислать гостя к нему, чтобы лично разъяснить непростую ситуацию. Чиновник ожидался вот-вот с ночного петербургского поезда. Коньяк, как обычно, произвел целительную легкость в мыслях. Михаил Аркадьевич отбросил печаль и приободрился. В кабинет постучали. Кирьяков сообщил через дверь, что прибыл чиновник из Петербурга. «Пусти! Заходи!» — крикнул обрадованный Эфенбах. Дверь отворилась, вошел молодой человек в строгом костюме и отдал официальный поклон. В первое мгновение Михаил Аркадьевич подумал, что ему мерещится, или другая рюмка коньяку была лишней. В следующее мгновение он удивился так, как давно не удивлялся ничему. Пожалуй, если бы на пороге кабинета появился Моисей со скрижалями, он и тому поразился меньше. «Ванзаров! — выпалил начальник сыска. — Куда? — Честь имею, господин статский советник, — ответил хмурый юноша. — Зеферчик, простите, Мафусаил передал вашу просьбу явиться, не мог ослушаться приказания. — Как его в кого обозвал? Несколько смутившись, Фанзаров извинился, что по привычке сболтнул студенческую кличку друга. И тут эфинбах вспомнил все. — Ну, конечно, как мог забыть? Ведь этот клубок неудач, его племянник, учился не в Москве, а в Петербурге. Учился на факультете классических древностей, где обитал и этот малый приятный субъект. Они были однокашниками. Теперь все понятно. Михаил Аркадьевич еще не забыл, как несколько месяцев назад, в декабре, этот юноша попортил ему кровь, взявшись раскрывать забытые в шкафу дела. Ну и везде совал свой нос. «Ванзаров, раздражайший мой!» – проговорил Эфенбах, смирившись с неизбежным. Оно, значит, по кривой березе, не иначе елеизером вас нынче величать. Ванзаров сдержанно кивнул. не буйная цветастость речь начальника сыска задела его. Неплохо зная Ветхий Завет, Михаил Аркадьевич язвительно сравнил юного чиновника из Петербурга с рабом Авраама, которого тот послал в Месопотамию за невестой для его сына Исаака. елиезер встретил Ревеку с кувшином воды у колодца и сразу понял, что она избранница. Он подарил ей драгоценные серьги с запястьем и привез в дом Авраама. Исаак увидел Равекку, влюбился и взял в жены. Книга Бытия, глава двадцать четвертая. После чего они родили Иакова и Исава, а всемирная история пошла своим чередом. «Моиззев с Мафусаилом старые приятели, обязан помочь», — ответил он. «Но-но, дружба дружбы отдела дела поперек». «Раз друзья состаренные, не вам открывать таланты подружка вашего», — сказал Эфенбах. «Имею представление, господин статский советник. Живым бы остаться, вот оно куда загогулилось «Сделаю, что смогу». «Нет, не смогу», — строго заметил Михаил Аркадьевич. «Без невесты не появляться даже думать посметь, чтоб как огурец под венец отправился на неделе «Так точно?» «Не точно, а зарубите свадьбу». «Натравлю раздражайший мой, Ванзаров, всех матушек Москвы, и шкуры не пожалею!» Для острастки Михаил Аркадьевич погрозил пальцем, что было излишним. Ванзаров представлял всю сложность задачи. Обещав приложить возможные и невозможные усилия, он покинул кабинет, как раз когда Пушкин появился в приемном отделении сыска. Поздоровавшись с юношей, он спросил. «Что занесло в Москву?» «Другу надо помочь», — ответил тот. — Будьте начеку. — Да я уж знаю. — Еще нет. Появляться молодому человеку в Москве на Красную Горку — рискованный поступок. — Почему? — У нас много невест и мало женихов. Каждый жених на вес золота. Юный чиновник из Петербурга лакомый кусочек съедят, и не заметите. — Да я в Петербурге уже несколько... — замелся Ванзаров. — Сбежали от невесты? — строго спросил Пушкин. «Ну, как бы сказать? Не то, чтобы ее совсем сбежал. Скорее, как бы сказать?» «Невеста не подошла?» «Невесты прекрасны», — оглянувшись ванзаров понизил голос. «Откровенно говоря, меня немного смущает, когда нельзя прийти в дом, чтобы тебе не строили глазки, не делали намеки, не выспрашивали о жаловании и видах на карьеру. Дикая вакханалия брака, какое-то дионисийское безумие маминик и дочек охватывает. «Долг женщины?» «Продолжать рот». «Не возражаю, но я полюбить хочу всем сердцем, искренно и честно, а не так, будто тебя как поросенка в лавке сторговали. Стыдно ведь?» Пушкин не мог ни одобрить, ни пожурить юного чиновника. «Повторю, выбрали худшее место, чтобы спрятаться от женитьбы». «Ну что может случиться со мной в Москве, мирный патриархальный город?» «Посмотрим, как заговорите вскоре. Будьте бдительны». Поблагодарив за совет, Ванзаров обещал не упустить момента, когда ему на шею накинут золотую петлю и побежал вниз, где дожидался институтский друг. На всякий случай Мафусаил решил не показываться на глаза дяди. Убедившись, что Ванзаров исчез, Михаил Аркадьевич выглянул из кабинета и созвал свою армию, состоявшую из четырех чиновников, включая Пушкина. Армия, прямо сказать, невелика, но дела свернуть может великие или дров наломать. Уж как придется.